Глава 49. Летуны. 10 августа 2280 года. Киберник 3. Крепость Суворов. 18 часов 15 минут. В общем, сложного тут ничего нет. Технологии конца 20 века, взахлеб рассказывал Толик, указывая на вертолет. Знаешь принцип действия? «Конечно!» — кивнул я, заглянув внутрь салона металлической стрекозы. «Вертолет — это винтокрылая машина, в которой подъемную силу и силу тяги создает винт, служащий для поддержания и перемещения аппарата в воздухе. При вращении в горизонтальной плоскости несущий винт создает тягу, направленную вверх, выполняет роль подъемной силы. «Садись пять!» — прервал меня Немов, останавливаясь в паре шагов позади». Наш главный техник был человеком, честно скажем, непростым. Помню еще папины разговоры о том, что тот любит поскандалить, поругаться и только потом сделать так, как его просят, а не так, как он сам захотел. Мама же вообще назвала Глеба Сергеевича скандалистом. Однако это не отменяло того факта, что специалистом он был классным, и многое в колонии крутилось и вертелось именно благодаря ему и его работе. «У него даже крылья есть!» — восхищенно хлопнул ладонью по корпусу вертолета Толик. «Для чего?» «Чтобы повысить скорость горизонтального полета. Оружие, опять же, подвешивать можно, баки с топливом. Он же на керосине работает». О том, что Толик одержим небом, в нашей компании знали все. Он и высоты-то никогда не боялся, в отличие от меня. Товарищ с дурацкой улыбкой по хозяйской расположился внутри кабины, переключая какие-то тумблеры и рычажки. Видно было, что все это ему ужасно нравилось. — А что это у него по бокам? — спросил я, коснувшись рукой массивной подвески, располагающейся на крыле вертолета. Я таких штук никогда не видел. Это похоже на антигравитационные блоки. — Они и есть! — проворчал Немов, постукивая пластинами брони, натягивая на себя защитный костюм. Практики в этом у него никакой не было, и поэтому дело шло туго. Представляю, если бы он влезал не в лиса, а в гризли. — Ну, чего стоишь? Помоги! — Так для чего антигравы? — снова спросил я, отталкивая руку Немова и поворачивая ворот таким образом, чтобы туда влезла голова. — Они должны спасти нам жизнь при падении. Этот ваш вертолет обыкновенный летающий гроб — — скривил губы Глеб Сергеевич, которому не понравилось мое поведение. — Ладно, хоть костюмы выдали. Упадем, так хоть не насмерть убьемся. — Это смотря, как упадем, — улыбнулся Минин, подмигнув мне и надевая шлем. — Не смешно. — Это не смешно. — А почему он? — спросил я покрасневшего от волнения техника, указывая взглядом на товарища. — Доброволец. Да и вообще никто особо не рвется летать на этих штуках. Они в управлении дико сложные. Учиться долго надо, пояснил Немов, застегивая одну за другой пластинки на груди. А он все видеокурсы, которые у нас в сети были, посмотрел. На симуляторе 200 часов отлетал. Сегодня первый настоящий полет. И когда только успел подумал тогда я, и сразу навскидку вспомнил несколько раз, когда Минин пропадал куда-то без объяснений. И ведь надо же, никому не полслова, а сегодня с утра объявил, что будет сюрприз. — А вы зачем полетели? — Так наше руководство настояло, говорит, проект многообещающий. — А если разобьюсь, кто меня заменит? — Не разобьетесь, у нас же есть ваши антигравы. «А кто их проверял?» — снова вскинулся мужчина, мешая мне активировать костюм. «Вы, разве нет?» — обернулся Минин. «Они работают, да, по отдельности». «Можно мне с вами?» — зачем-то попросил я, вклинившись в готовый разразиться скандал. Даже сам удивился. «Валяй, мне не жалко. Мы все равно только пару кружочков сделаем». — На большее я не согласен, — махнул рукой техник, напяливая на голову шлем и усаживаясь в кабине рядом с Мининым. Толик, увидев, что я закрыл створки вертолета изнутри, еще больше обрадовался. Указав мне на откидное сиденье позади, он прокричал троекратное «Ура!» и повернул ключ зажигания. «Полетали — Полетали! — сказал я, одиночным выстрелом разнося голову синекожему, высунувшемуся из-за скалы. «И что бы ты без меня делал?» «Кто ж знал, что так выйдет?» — сказал Минин, и я готов был поклясться, что внутри шлема товарищ улыбается. Над нашими головами один за другим пролетели два дротика, выбив крошку из стены позади. Бах! Попадание Толика опрокинуло нападавшего на землю, и тот, обливаясь кровью, попытался отползти в сторону, оставляя за собой кровавый след. — Зато мечту детства исполнил. Полетал на вертолете, Тоже улыбнулся я, на секунду забыв о серьезности ситуации, в которую мы угодили. — Ага, кайф же, скажи. — Да какой уж тут кайф. Мы втроем находились на какой-то скале в десяти минутах полета от колонии. Сюда нас с грехом пополам усадил Минин, а вот обратно подняться мы не могли. Машина сюда-то долетела еле-еле. Я бы сказал, чудом. Вся надежда была на Немова, который уже несколько часов копался в двигателе вертолета, ругая всех последними словами. «Бах, бах, бах!» В два ствола мы размолотили троицу, бросившихся на нас синекожих. Стреляли исключительно одиночными, ибо непонятно было, сколько времени нам еще тут находиться, а боеприпасы таяли с каждой минутой. Мы опять вспомнили хорошим словом Игоря и его ранцевый... Б.Б.З. И ведь надо же нам было погнаться за этой штукой. — Стрекоза, это Кремль. Видим вас хорошо. Как проходит полет? — Кремль, это Стрекоза. Полет проходит отлично. Еще пару кружочков и возвращаемся. — Минин, перестань дергать машину! — прорал Немов, видно, забыв, что мы через внутреннюю связь и так прекрасно его слышим. «Меня мутить уже начинает!» «Да ничего, я не дергаю, вертолет так летает!» Я с интересом рассматривал проносящиеся мимо меня пейзажи в иллюминатор. Вон фермы, бесконечные ряды теплиц, электростанция, наша база. Видел даже два шагохода, двигающихся по полю. Это Скворцов и Бочкина. Двоечники. В паре работают. Домашнее задание у них такое». «Стрекоза! Это Кремль! Вы видите это на радаре!» — снова ожила внешняя связь. Отстегнувшись от кресла, я оказался за плечом Толика. Пик-пик-пик! На радаре вертолета справа от нас ползла маленькая красная точка. Товарищ повернул штурвал, и вертолет резко накренился, меняя курс. «Видим Кремль! Преследуем!» Бросившись к другому борту, Я включил в шлеме максимальное приближение, но смог рассмотреть только какое-то пятно. Впрочем, как и в прошлый раз. Прошел еще час. Секаме вынуждены были подниматься сюда подвое-потрое. Именно это пока что нас и спасало. Торчащий позади фиолетовой равнины синий, обломанный на верхушке зуб, стал одновременно нам и пристанью, и тюрьмой. Но больше всего меня раздражало отсутствие голубого неба над головой. — Ты приказ нарушил! — звонко шлепнул я ладонью по шлему Толика. — И мой, кстати, тоже. — Виноват, командир! Готов понести наказание! — без тени раскаяния ответил товарищ. — Что-то подсказывает мне, что наказание тебе Седов придумает, если домой вернемся. Минин согласно кивнул. Тут на площадке позади нас что-то многообещающе зажужжало, завибрировало, а потом, тренькнув, фыркнуло и замолкло. «Чёрт тебя подери! Угораздило же меня связаться с этими дилетантами в очередной раз! В пятый или в шестой по счету мы уже устали считать, проорал Немов у нас за спиной. Ничего, сейчас успокоится и начнет сначала. Глеб Сергеевич понимает... Наша жизнь зависит от него. Мне было немного и смешно, и грустно. Я осторожно подполз к краю пропасти и посмотрел на площадку, располагающуюся шестью метрами ниже. Частично обзор мне закрывал каменный козырёк, нависший над тропой и служивший туземцем защитой. — Что там? — Секаме собираются, — ответил я. — Сколько? — Шлем честно пытался подсчитать мелькавших туда-сюда противников, но даже для него информации было маловато. — Дюжина, может, меньше. — Командир, может, прыгнем? — коснулся моего локтя Минин, оказавшись рядом.